наталья косухина ужасный выбор гвендолин пролог забегая немного вперед гвенделлин элентайн наследница редарского королевства уже некоторое время я перебирала портреты принцев разных королевств надо сказать очень утомительное занятие либо художники листили этим родовитым мужчинам либо принцы приславшие свое изображение были красивы и идеальны как на подбор а некоторые обладали сильным сходством что не могло не наводить на мысли может зря рассыла ту депешу результат получился не тем на какое я рассчитывала когда уже решила бросить это неблагодарное дело и отправиться на обед взгляд зацепился за рамкуксирирую и невзрачную среди ярких и блестящих протянув руку вытащил еще один портрет едва его разглядела как сердце наполнилось радостью поиски окончены вот он мой будущий супруг и в своем выборе я уверена как никогда сара я нашла я выбрала миловидная девушка подбежала ко мне и заглянула через плечо но гвени воскликнула она в полном ужасе он идеально мне подходит правда сияющими глазами посмотрела на свое фрейлину но он он же выдохнула та «Пригласить придется всех, чтобы не обидеть и не вызвать политическую напряженность. Однако свой выбор я уже сделала», — подвела итог, довольная, словно мамонт с северных островов. «Кошмар!» — обреченно вздохнула Сара, понимая, что теперь уже ничто не свернет меня с выбранного пути. «Пора рассылать приглашение». Наконец-то мне улыбнулась удача. Часть первая. Да начнется отбор. глава первая начало основных событий депеша внимание внимание наследница редарского королевства гвенделлинбелентайн будущий королеве солнца требуется жених мужчина должен быть достойным из правящей семьи обладать физическим и умственным здоровьем без губительных привычек постскриптум уже состоящим в браке свою кандидатуру не предлагать пришло время вздохнула я в богато обставленной тронной зале дворца министры после совещания выходили медленно и неспешно словно специально впрочем так оно и было и мне терпилось хотя бы подслушать какое решение относительно грядущих событий примет наследница престола королевство наше хоть и небольшое но богатое и выгодно расположенное и для коронации мне нужно выйти замуж выборов подходящего супруга это мой долг «Вы уверены в своем решении, Ваше Высочество?» — спросила леди Сара Марво. Посмотрев на подругу, в который раз позавидовала ее внешности, изящная блондинка с карими глазами, полными жизни, мой друг детства и доверенное лицо, но при посторонних неуклонно соблюдающий этикет. «Конечно! Устроить общее сборище проще, чем приглашать их в гости по одному. Как раз хватит времени, чтобы познакомиться со всеми претендентами и сблизиться с мужчиной, которого выберу я». но это неприлично набивать дворец принцами как это неприлично делоно удивилась я прибудут и другие гости у нас проводится фестиваль выставки конференция на высшем уровне по культурному обмену запланированные мероприятия помогут мне составить пару с нужным мужчиной намеки не остались незамеченными и подруга не смогла скрыть улыбки уверены ли ты в том чего хочешь может стоит немного подождать и все обдумать еле слышно спросила она посмотрев на дверь закрывшуюся за последним министром я отослала с лука повесила полок тишины мы с сой остались одни за троном около панорамных окон на небольшом возвышении стояли кресла и столик уже накрыты к легкому завтраку всегда провожу совещание утром так как в отличие от большинства дворцовой знати я ранняя пташка а советники и министры, не выспавшись и нормально, не поев, обычно долго не засиживаются. «Я хорошо понимаю, что мне нужно. Для меня важны лишь несколько параметров, которые, я уверена, сделают брак счастливым», вздохнула, присаживаясь в кресло. «Уж очень нестандартные у тебя запросы», подруга устроилась напротив. «И тем не менее менять что-то поздно. Я уже отдала приказ отправить депешу». Некоторое время мы ели в молчании, А я вспоминала, почему у меня сложились столь странные вкусы на мужчин. Дело было не во внешности. Я была миловидна, с правильными чертами лица, не красавица, но очень приятная. От отца мне достались зеленые глаза, темные волосы и обаяние. Все это слегка и компенсировало отсутствие идеальной внешности. А фигура с пышными формами была приятным бонусом для будущего мужа. Причина крылась в моей семье. Планета наша размера небольшого, Воды морей и океанов омывали один крупный, пару маленьких материков и множество островов. Миром правила магия, и вся власть была сосредоточена на большом материке, который называли землёй двенадцати королевств. Моё государство было едва ли не самым богатым, и достояние его крылось в горе, которое снабжало наш мир манной. Магия неистова и беспощадна, а дар моего рода, который передаётся из поколения в поколение, усмирять прекрасную стихию. Раз в месяц я должна проводить долгие часы медитации в храме, обращаясь своей внутренней силой к источнику манны на моих землях, успокаивая, приводя в согласие с природой силу, которую дает нам земля. Так что переворота, в отличие от других правителей, мне бояться не стоило. Вот только как и любая высокопоставленная особа, я должна заключить выгодный для Ридара союз. Это мой долг. Меня с самого детства воспитывали как будущую королеву, и к договорному браку я относилась вполне нормально в отличие от моей мамы влюбившись прекрасного мужчину маркиза она поправ долг пренебрегая советами вышла за него замуж мама любила своего мужа слепо и сильно а тот обладая невероятной красотой изменял ей я единственный плот их союза больше всего радовалась что не пошла в отца ни внешностью ни характером когда мама свела с счеты с жизнью не пережив горе от измен мне было пятнадцать а через полгода едва справив шестнадцатилетие я номинально стала управлять королевством тогда то и сослала отца в глушь каково бы ни было его мнение по этому вопросу я будущая королева и нет никакой возможности меня сместить мир еще хорошо помнил бури и катаклизмы которые бушевали полгода пока я не заняла положенное место но урок матери я усвоила хорошо чем непривлекательнее мужчина тем счастливее его жена если я видела исключение из этого правила то их было немного и рисковать лишний раз не стоило а значит нужен некрасивый супруг гвени а ты помнишь что по возможности тебе надо бы выбрать еще и военного ты прекрасно разбираешься в экономике у тебя способности бабушки и прижимистость деда поэтому по понятным причинам министры советуют искать супруга с военными талантами я лишь пожала плечами а тут уж как получится я пока не знаю что будет представлять из себя мой избранник армия у нас и так мощная если за военачальника не выйду я возможно дочер и сын решат эту проблему сара вздохнула ей было сложно понять мой подход к созданию семьи подруга четвертая дочь маркиза и могла позволить себе то что не могу я брак по любви неслыханная роскошь которая к тому же влечет за собой множество проблем нет уж надеюсь нам повезет и твой супруг будет обладать не только приемлемой для тебя внешностью но и военными талантами вздохнула сара я лишь улыбнулась пригубив кофе надеждам и случайностям нет места в моей жизни я сама хозяйка своей судьбы риан бессердечный сын короля кордейла раз два три строим раз два три резвее звучал снизу громогласный рев капитана гарнизона слышался топот сотен копыт гуман людских голосов и даже звуки дворцового скотного двора расположенного чуть дальше раньше этот привычный шум успокаивал но сегодня лишь усугублял поганое настроение я пригубил вина но даже вкус сырронского красного отдавал кислятиной а вид украшенного драгоценными каменьями золотого кубка вызывал ощущение ложного величия словно откупные за мою свободу поставил кубок на каменный зубец с парапета и прищурив глаза и заложив руки за спину посмотрел на горизонт со стороны никто не заметил бы ничего необычного меня привыкли видеть на вершине башни наблюдающим за тренировками солдат практически замершая фигура высокого хладнокровного На лице не эмоции, движения сдержаны до скупости. Наряд четко отражает положение и статус. Поверх расшитой золотом туники из вишневого бархата надет короткий дублет из отлично выделанной тонкой кожи и вшитыми в нее стальными вставками для защиты от стрелы магии. На плечах ожерелье из квадратных золотых медальонов с изображениями гербов городов, которые «сдались под моей осадой». На голове поверх капюшона от комизы тонкий обруч принца крови мрачно взирая на плац на котором тренировались наши воины я мысленно костерил отца я седьмой сын короля кардейла хотя после трех наследников его величество надеялся на рождение дочерей чтобы выгодно выдать их замуж и упрочить свое положение нужными связями королевство одно из самых больших и сильных на связи никому не помешают как и внешнеполитическая поддержка наше государство агрессор завоеватель ему мало кто симпатизирует И раз у отца не получилось обзавестись дочерьми, он решил использовать сыновей. Старший брат — наследник и сменит короля на троне. Второй и третий братья будут наместниками на завоеванных территориях. Четвертый несколько лет назад женился на принцессе с Вольных островов и сейчас фактически правит вместо нее. Но принцесса Гвендолин Валентайн совсем из другого теста. Если отец надеется, что я потесню ее на троне, то очень сильно ошибается. «Я стану принцем-консортом», Несмотря на то, что управление меня никогда не привлекало, женить бы означает, что я приобрету множество противных обязанностей, не получив власти. Такой союз мне не нужен. Но отец приказал послать портрет в Королевство Солнца, а затем отправляться на устраиваемые принцессой мероприятия, чтобы ее завоевать. «Ваше высочество вызывали?» — склонился в поклоне слуга. Невысокого худощавого мужчину с водянистыми глазами его величество определил мне в слуге, когда я достиг совершеннолетия. с того момента прошло много времени и немало изменилось малур стал моим самым преданным помощником его верность гарантировал страх передо мной я сильнее распоряжаюсь его жизнью и храню его тайну малур незарегистрированный маг и если я отправлюсь в ад он радостно последует за мной ты уже знаешь да вашего сочества и какой видишь выход из ситуации вы недовольны решением отца оно совершенно не соответствует моим планам главнокомандующим одной из самых больших армий мира меня вполне устраивает та жизнь которую я веду по ходы тренировки иногда ни ничем не обязывающие встречи с женщинами но вам все равно рано или поздно придется жениться ненавязчиво заметила слуга конечно но я планировала дальше занимать свой пост в нашем королевстве а впоследствии составит союз с тихой женщиной которая родила бы мне детей и знала свое место сомневаюсь что принцесса валентайн как раз та женщина нахмурился я поним понимаю вас вашего сочества но боюсь переубедить короля невозможно малур покачал головой его величество привлекает союз с королевством солнца они и монополисты в отношении манны а она очень ценится ну почему я вы невероятно красивый прицесса не сможет устоять перед вами а его величество очень желает этого брака yeah. действительно я был высок широк в кости и силен темные волосы правильные черты лица и пронзительные фиалкового цвета глаза мою красоту можно было назвать идеально никакая женщина не могла бы отказать мне пожилая того снова это внешность вот был бы похож на тебя наверняка избежал бы этого союза Неожиданно в голову пришла гениальная идея, и я изучающе посмотрел на своего слугу, тот заволновался. «Жальтесь, ваше высочество!» Малур пал на колени. «Успокойся, не трону, у нас военное положение, я намерен стойко держать осаду». «В конце концов, я завоевывал государство, обращал армии в бегство, враги королевства трепещут при одном моем имени. Неужели не справлюсь с такой пустяковой задачкой?» «Конечно, ваше высочество!» поднимись у меня появилась идея и будет поручение для тебя пора выстраивать стратегию ну что от нетерпения я не находил себе места мы с малуром нашли семейный архив и уже несколько часов копались в нем в поисках изображения родственника подходящего для моего плана ваше высочество вы уверены очень опасная затея если его величество узнает нам не сдобровать я поеду на это сборище как и планировалось родовая магия подтвердит что принц королевской крови а внешность изменю оборотным зельем ты маг и я точно знаю варил такое вот и мне сделаешь я варил помилуйте ваше высо три года назад ты оборачивался одним из дворян чтобы соблазнить дочку мельника так она на тебя и не взглянула бы а с тем смазливым лицом что ты выбрал добился успеха перебил его любуюсь через окно на заходящее солнце если для моего принца надо сварить зелье то так и сделаю пошел на попятный слуга не показал мне очередной портрет уже одиннадцатый нет не годится фридрих конечно не красавец но и не урод ищи дальше и малур снова зашуршал бумагами мой план был гениален под видом родственника приеду на этот отбор женихов выпью оборотное зелье и предстану перед принцессой в самом безобразном виде с делегацией вопрос решу придумаю как оправдать свое отсутствие принцесса в ужасе общаться со мной не желает хорошо бы еще и избегала В итоге выберет себе другого супруга. Отцу скажу, что не повезло, несмотря на все мои усилия. Идеально. Ваше высочество!» Повернувшись к слуге, увидел на портрете мелкого горбатого карлика со сморщенным обожженным лицом. Совершенно омерзительного. «Кто это?» — вскинул я брови. «Ваш троюродный кузен», — просветил Малур. «Не знал, что в нашем роду такой ужас в свет увидел». мальчик родился нормальным но ведьма сглазила за грехи родителей пока так и не сняли прекрасно то есть идеально подходит для нашего плана но ваше высочество циц да будет непросто но военные действия часто требуют жертв вам будет очень тяжело в чужом облике и без того невыносимо а вам придется ужасаться почти вдвое к тому же ваш кузен испытывает еще и муки своего тела муки будут если я женюсь и не несколько дней а всю жизнь нужно уметь расставлять приоритеты а значит в бой слушаюсь ваше высочество теперь идея уже не казалась такой хорошей я недоверчиво смотрел на кубок с подозрительной жидкостью грязно бурового цвета отравить меня вздумал мрачно взглянул на малура что вы ваше высочество увы это зелье именно такое имее в виду его надо постоянно обновлять иначе вы вернетесь в свой прежний облик тогда придется снова проходить неприятную процедуру преображения значит малур отправится вреддар вместе со мной еще раз взглянув на кубок с залпом выпил содержимое на вкус бурда оказалось еще хуже чем на вид с трудом сдержав рводный позыв устроился в кресле у себя в спальне и стал ждать минуту текну ничего не происходило малур если из за тебя я выпил эту гадость просто так можешь писать завещание оно давно написано однако уверяю у вас все сделано в лучшем виде просто точное время изменения у каждого индивидуально с подозрением покосившись на слугу продолжил ждать мак оказался прав зелье было настоящим через два часа я почувствовал резкую боли со стоном упал на пол кости будто бы ломались кожа рвалась малур точно меня убил сейчас поются реки крови Когда меня отпустило, лучше стало ненамного. Поднявшись с пола при помощи слуги, я с трудом разогнулся. Странно, никаких переломов или крови не обнаружил, лишь одежда висела мешком. Когда закончатся эти муки? Уже все. Как все? — прохрепел. Наверное, у меня сломан позвоночник, разбито все тело, кажется, я умираю. С вами все в порядке, ваше высочество, посмотрите. Малур осторожно подвел меня к зеркалу, я увидел чужое отражение сгорбившего соурода с обожженным лицом я ведь предупреждал что придется испытывать некоторые неудобства в неудобство это слабо сказано потребуется хотя бы немного времени прежде чем я привыкну у нас его нет выезжаем завтра и если узнает его величество я не доживу до этого отбора простонал я лучше война вам нужно проявить терпение со вздохом посоветовал малур Мне нужны ходдумки.